Эпилог. Когда Эд Венс, Селеста Престон и Сью Малинекс вышли из клейма, над Селеста-стрит летали вертолеты, разгоняя винтами дымку. После того, как стена кафе обвалилась внутрь, залегшая за стойкой лицом в обломки троица не пыталась двинуться с места. Шум разрушения продолжался, и Венс вообразивший, будто настал конец света, Пребывал в этом заблуждении до тех пор, пока Селеста не издала страшный вопль. Тогда вертолеты услышали все. Теперь они увидели, что силовое поле исчезло. По улице пронесся поднятый винтами вихрь, и Вэнс не сумел сдержаться. Он радостно заорал и облапил Селесту Престон, оторвав ее от земли. Мимо лица шерифа, трепеща в потоке воздуха, Пролетело что-то вроде зеленой летучей мыши. Потом, гонимый ветром, налетели другие. Сью крикнула «Что это?». Протянув руку, Селеста ухватила горсть того, что неслось мимо. Она разжала пальцы и увидела восемь сто долларовых бумажек. Над Селеста-стрит летели деньги. «Господи!» — поймав две пригоршни банкнот, Сью запихала их за пазуху. На разрушенной улице уже появились и другие горожане. Они тоже подбирали деньги. «Это откуда?» Вырвавшись из медвежьих объятий шерифа, Селеста зашагала по скользящим денежным потокам к своему опрокинутому бок желтому кадиллаку с двумя спущенными шинами. В красноватом свете Селеста разглядела, что каждый раз, как вертолеты пролетали над улицей, Из машины вихрем вылетали банкноты. Она на подкашивающихся ногах добралась до автомобиля и сказала «Черт!». Сто-долларовые бумажки летели из разорванного переднего сиденья, по которому прошлись когти монстра. К ней подошел Вэнс, до отказа набивший деньгами сырую рубаху. «Ты видела что-нибудь подобное?» – проорал он. «Мы нашли, где Уинт спрятал деньги», — сказала Селеста. «Старый трахнутый сукин сын набил ими сиденья и велел мне никогда не продавать эту машину. Похоже, теперь я знаю почему». «Ну так начинай собирать, черт! Они же разлетаются по всему городу!» Селеста хмыкнула и огляделась. Зияющие провалы и трещины на улицах, магазины, вид которых наводил на мысли о бомбежке, разбитые и расплющенные машины, годные только на растопку дома и горящие на стоянке подержанных машин Мэка Кейда костры. «Немного же осталось от Инферно», — сказала она, — «старик долго не протянет». «Держи деньги!» — не отставал Вэнс. «Они же твои! Ну, помоги мне собрать!» Некоторое время Селеста внимательно рассматривала свою горсть наличных, а потом разжала пальцы, и деньги пустились в полет. «Ты рехнулась? Они же разлетятся повсюду!» «Они нужны ветру!» — сказала Селеста. «Ветер и должен их получить!» Она разглядывала шерифа ледяными голубыми глазами. «Эд, после того, что мы только что пережили, я до чертиков благодарна, что жива!» «Я жила и в хибаре, и в хоромах, но вовсе не знаю, что мне подходит больше. Если эти деньги нужны тебе, валяй, бери. Все равно все уйдет к налоговым инспекторам. Зато я жива. Эд, я чувствую себя нынче утром богачкой, да еще какой!» Она глубоко вдохнула чистый воздух. «Еще какой богачкой!» «Я тоже, но это не значит, что я спятил». Вэнс был занят тем, что набивал карманы, в том числе и задние. «Плевать!» — Селеста отмахнулась от возражений. «Сью, есть там у тебя еще пиво?» «Не знаю, миссис Престон!» Сью перестала подбирать деньги. За пазухой у нее было полно банкнот, но в глазах плавал туман, а вид разгромленного инферно делал все вдвойне нереальным. «Наверное, я схожу...» «Посмотрю, что осталось от моего дома. Угощайтесь, чем хотите!» И сквозь стремительно несущийся денежный буран Сьюза шагала в сторону Боуден-стрит. В дальнем конце улицы Селеста заметила свет фар. «Похоже, очень скоро у нас будут гости. Хочешь, пока они не подъехали, махнем еще пивка». Венс потянулся за очередной банкнотой. Когда он схватил ее... Три других ускользнули от него, и шериф понял, что всех этих денег ему не собрать никогда, попытки же сведут его с ума. Бумажки, кружась, уже вываливались из его набитых до отказа карманов. Это был кошмар посреди сна, ютящегося в кошмаре, и вещественной была, кажется, только стоявшая перед ним женщина. Пролетая мимо Вэнса, купюры издевательски похрустывали. Он понимал, что ему до конца жизни не заработать и ведра тех денег, что кружились подхваченные ветром. Однако он даже не мечтал дожить до рассвета, и вот теперь стоял и смотрел, как встает солнце. Его тепло коснулось лица Венса, и шериф заморгал, загоняя слезы обратно. «Ладно тебе, Эд, — осторожно сказала Селеста, — В реве вертолетов, в шуме ветра и шелести летящих купюр ей на краткий миг показалось, будто она слышит смех Уинта, или, по крайней мере, смешок. Она взяла шерифа за руку. «Пошли-ка мы, богатеи, с улицы!» С этими словами Селеста повела его, как ручного медведя, в клеймо сквозь разбитый фасад. Горожане, моргая в свете раннего утра, стали выходить из домов, где прятались. «Инферно» выглядел так, словно по нему зигзагом прошел торнадо. Там, где ставшая зыбкой земля обвалилась, зияли кратеры. Кое-кто обнаружил нечто большее, чем разрушение. На «Оукли-стрит» лежало отдаленно напоминавшее лошадь чудовище. Оно выкосило, раздробив на части широкую полосу домов на «Тревис», «Сомбра» и «Оукли-стрит», Но пало, когда пал Кусака. В трещинах застряли и другие твари, скорпионоподобные тела с человечьими головами, с пустыми глазами. Их жизненная сила иссякла одновременно с жизненной силой Кусаки. Было понятно, чтобы найти все трупы, потребуются недели. Сью Малинекс приближалась к своему дому на углу Боутон и Оукли, как вдруг кто-то крикнул «Эй, леди, стоп!». Она подняла голову и посмотрела на качалку. Свет набирал силу, тени таяли, уползали. На вершине кряжа стоял небольшой покатый автомобильчик, а рядом с ним стояли двое мужчин. Один держал нацеленную на черную пирамиду видеокамеру, Он развернулся в сторону Сью. Второй мужчина с темной бородой, в шапочке с надписью NBC, вздымая пыль, шурша за скользившими вниз камешками, спустился со склона. «Как вас зовут, леди?» – спросил он, откапывая блокнот и ручку. Сью назвалась. Бородатый крикнул второму мужчине. «Спускайся сюда! Нам подвалило интервью!» Видеооператор начал карабкаться вниз по кряжу И чуть не приземлился на копчик. Боже правый, сказала Сью, лихорадочно пытаясь привести в порядок прическу. Господи, меня покажут по телеку! Национальное вещание. Программа новостей, леди. Ну-ка, взгляните-ка на меня. На камере загорелась красная лампочка, и Сью, ничего не сумев собой поделать, уставилась в объектив. Когда приземлился НЛО? Почти в без четверти десять. «Я помню, прямо перед тем, как оно упало, я глянула на часы». Сью отбросила с лица пыльные волосы, сознавая, что из-за напиханных под блузку денег будет казаться еще крупнее, чем на самом деле. «Я работаю в клейме. Это кафе. Господи, я, должно быть, выгляжу настоящим пугалом! Выглядите вы отлично. Сделай панорамку, и потом опять ее лицо». Оператор начал медленно разворачиваться, снимая дома Инферно. «Леди, ваш город станет чуть ли не самым известным в стране. Черт, да во всем мире!» «Что? И я тоже?» – спросила она. «И вы, и все остальные. Мы получили сообщение, что здесь, возможно, произошел контакт со внеземной цивилизацией. Вы можете это подтвердить?» Сью сознавала важность своего ответа. Она вдруг увидела свое лицо и лица других жителей Инферно и окраины в выпусках новостей, на обложках журналов, в газетах и книгах, и она обмерла, испытав почти такое же головокружение, как много лет назад, сделав сальто. Сью очень отчетливо проговорила «да» и повторила еще раз «да, тут побывало два существа, разных», «Шериф, его зовут Эд Вэнс, сказал мне, что одно гналось за другим. Когда звездолет сел, весь город чуть не растряслока...» «Стоп!» — сказал мужчина в шапочке. Он глядел через плечо и уже увидел, что на них надвигается. «Спасибо, миссис Малинекс!» «Надо идти!» Они с оператором побежали вверх по склону к покатому баги. Сью увидела, что их спугнуло. На Боутен, рывками объезжая ямы и трещины, сворачивал джип, полный солдат с буквами ВП на касках. Несколько солдат выпрыгнули и рванули вверх по кряжу за репортерами. «Мисс Малинекс!» — крикнула она. Мотор баги завелся раньше, чем солдаты успели добраться до автомобильчика, и машина помчалась вниз по другому склону. У северного конца моста через Змеиную реку Остановилась темно-синяя машина без опознавательных знаков. Из нее вышли двое в форме полковников военно-воздушных сил и мужчина в штатском. Они быстро прошагали группе людей, которые шли с южной стороны из изуродованного огнем моста. «Господи!» — горбоносый офицер, у которого на приколотом к нагрудному карману ярлычке было написано «Бакнер», резко остановился — Он узнал одного из приближавшихся к ним мужчин, но если это действительно был полковник Роудс, то за одну ночь Мэт состарился на десять лет. «По-моему, мы его нашли!» Еще несколько шагов, и Бакнер выдавил. «Подтверждаю, это полковник Роудс. Передайте центральной!» У второго офицера, капитана Гарсия, был полевой телефон. Он сказал в трубку «Центральная, говорит, первый. «Мы нашли полковника Роутса. Повторяю, мы нашли полковника. Нужна медперевозка. Срочно!» «Первый медперевозка едет», — ответил диспетчер, регулировавший движение из припаркованного на стоянке клуба «Колючая проволока» трейлера центрального командования. Роутс, которого поддерживал Зара Альхамбра, заметил идущего к ним полковника Бакнера из спецразведотдела. «Доброе утро, Алан, сказал он, когда тот поравнялся с ними. «Вчера вечером ты проморгал потрясающие события», — Бакнер кивнул. Темные глаза смотрели невесело. «Наверное». Он посмотрел на кучку презренных штатских. Создавалось впечатление, что они вывалились из зоны боевых действий. Пыльная грязная одежда, валившиеся глаза на покрытых синяками и потеками крови лицах. Жилистого парня с кудрявыми светлыми волосами поддерживали двое латиноамериканцев, парнишка и девушка. Взгляды всех троих были неподвижно устремлены куда-то за тысячу ярдов от полковника, как бывает у жертв боевой усталости. С ними был мужчина постарше. Изодранная на плечах сорочка свисала кровавыми лентами. Рядом стояла женщина с пепельно-серым лицом. Она держала на руках девчушку, которая, удивительное дело, казалась спящей. Остальные были более или менее такими же ошеломленными и помятыми. Но Мэт Роудс... Вчера, когда он покидал авиабазу Уэб, это был моложавый мужчина. Теперь же в глубоких складках изрезанного стеклом лица осела пыль, а волосы за ночь, кажется, изрядно посидели. Сквозь прижатые к плечу пальцы проступала свернувшаяся кровь. Он бодро улыбался, но в глубоко ввалившихся глазах пряталось то, от чего Роудсу было не избавиться до самой смерти. «Это мистер Уинслоу, специалист-координатор», — Бакнер махнул в сторону штатского, коротко подстриженного молодого человека в темно-синем костюме. Лицо мистера Уинслоу напоминало каменную глыбу, глаза заслоняли темные очки. На Роудса повеяло Вашингтоном. «Капитана Ганнистона уже отвезли писать рапорт», — сказал Бакнер. «В действительности, его отправили в большой трейлер, припаркованный возле станции техобслуживания. Через несколько минут приедет грузовик, заберет тебя в санчасть. Он осмотрел разрушение». Похоже, этому городу досталось по первое число. Можешь оценить потери. Высокие, сказал Роуз, рука уже больше не болела, она просто была тяжелой, как мешок свежеразведенного цемента. Но думаю, мы выбрались. Как объяснить этому человеку, стоящему перед ними, что на протяжении 24 часов, что составляет в масштабе Вселенной лишь долю секунды, в техасской пыли шла борьба за судьбу двух цивилизаций. «Полковник Бакнер», — сказал Гарсия, держа трубку полевого телефона возле уха, «я дозвонился до контроля за периметром. Они докладывают, что через службу безопасности проникают посторонние, вероятно, газетчики. Капитан Инголс говорит, что при таком количестве открытого пространства нет никакой возможности их остановить». «Передайте Инглсу, чтобы ноги их здесь не было!» — рявкнул Бакнер. В голосе полковника прозвучала паническая нотка. «Господи Иисусе! Верите ему посадить этих сволочей под замок, если придется!» «Можете с чистой совестью забыть об этом», — хладнокровно заметил Роудс. «Сохранить эту тайну никак не удастся». Бакнер разинул рот. Словно Роудс только что высказал утверждение, что цвета американского флага – зеленый, розовый и пурпурный. В зеркальных очках Уинслоу дважды отразилось лицо Мэтта. Доносившийся от черной пирамиды далекий рокот внезапно оборвался. Коди, Рик, Роудс – все обернулись. Основание объекта засветилось сине-оранжевым, В лучах утреннего солнца задрожали волны теплого воздуха. Мост затрясся, сообщая земле дрожь, три верхние четверти пирамиды начали подниматься, оставив разогретое основания внизу. По краю пирамиды ударили тонкие сильные струи белого пламени. Оно с ревом промчалось по тоннелям за реку на окраину, и сплавила рыжую землю и песок в комки черного, как смоль, стекла. Через мост с пронзительным визгом пронесся горячий ветер. Медленно поднявшись на 400 футов, пирамида замерла, отражая черной чешуйчатой поверхностью золотистое солнце и начала полное изящество вращения. Капитан Рейдинг докладывает — Альфа Страйк расконсервировала Сайдвиндеры и привела в боевую готовность, доложил Гарсия Бакнеру по полевому телефону. Роуд знал, что такое снаряды Сайдвиндер. Он поднял голову и увидел выстраивающиеся для удара реактивные звенья. Не трогайте ее, сказал он. Бакнер схватил телефонную трубку. «Альфа-страйк, говорит главный, не менять позиции. Сайдвиндера пускать по моей команде принято». «Нет», — запротестовал Том, проталкиваясь вперед. «Дайте кораблю улететь». По бокам пирамиды бились энергетические хлысты. «Готовность по моей команде», — повторил Бакнер. «Да истребителям отбой, Алан, Роуд стиснул запястье Бакнера. «На твои инструкции мне наплевать! Прошу тебя, дай кораблю улететь!» У Бакнера на щеках проступили красные пятна. Он вырвался. Грани пирамиды сжимались. С них, выстреливая на сотню футов во все стороны, с треском срывались похожие на молнии энергетические петли. Разогретый воздух трепетал, отчего пирамида колыхалась, как мираж». В следующие несколько секунд звездолет сжался фигуру фигуру сродни заостренному копью и снова начал подъем, но более энергично, быстро набирая скорость. Секунда, другая, и корабль превратился в черную полоску, которая двигалась вверх по синеве неба. «Лети», — сказал Рик, — «Лети». Истребители ждали, кружа на одном месте. Бакнер начал открывать рот. Роудс потянулся, намеренно сильно рванул телефонный кабель и выдернул его из корпуса полевого телефона. Акустический удар сшиб первых стервятников, рыскавших в потревоженном воздухе, и взметнул пыль на 30 милях техасской пустыни. Звездолет как будто бы ленился и темной смазанной полоской по дуге стремительно ушел в безоблачное небо. Он пронесся мимо кружащих истребителей так, словно они были нарисованы на небесной синеве и исчез в лиловом мерцании. Налетевший на мост ветер взъерошил волосы, поиграл одеждой и просвистел над уцелевшими крышами. — Сэр! — Уинслоу говорил хрипло, неторопливо. Роудс подумал, что этих мальчиков из правительственных отделов безопасности высшего уровня должно быть разводят где-то на фермах. По-моему, это было ваше последнее действие в качестве представителя военно-воздушных сил США. «Поцелуй меня в жопу!» – сказал Роудс и добавил, обращаясь к Бакнеру. «Ты тоже!» Он вгляделся в небо. Истребители шли на посадку. Все кончилось. Оставалось... только убрать. У северного конца моста затормозил грузовик с красным крестом, задняя панель открылась, выскользнула лесенка. В кузове были койки, кислородные маски и баллоны, запас медикаментов и пара санитаров. «Пора ехать», — Бакнер жестом поторопил Роуца. Полковник сделал с помощью Зары несколько шагов и внезапно остановился. Солнце прошло четверть своего пути к зениту. В небе проступала голубизна. Предстоял очередной чудовищно жаркий день. Роудс обернулся к остальным и заглянул в лица Коди, Рика, Миранды, Джесси, Тома и их дочурки. Ее не разбудил даже акустический удар. Роудс подумал, что скоро все они уснут так же крепко. Позже придут кошмары». «Но каждый справится с ними наилучшим образом, ведь если человек не знает, что такое терпение, он не знает ничего». «Мы за одну ночь спасли две планеты», — подумал Роуз. «Неплохая работенка для клопов». Подставив солнцу лицо, он пошел к машине. Джесси чувствовала, как у ее груди медленно и ровно бьется сердечко Стиви. Она коснулась лица дочки — пробежала рукой по пыльным светло-русым волосам и под ними у корней волос, на затылке, нащупала два покрытых коркой запекшейся крови пореза. Стиви во сне заерзала и сделала обиженное лицо. Джесси убрала пальцы. В один прекрасный день ей предстояло все рассказать дочке. В один прекрасный день, но не сегодня». Прижимая к себе Стиви одной рукой, Джесси другой нашла руку Тома. Им надо было добраться до больницы к Рэю. но с Рэем все должно было обойтись. Джесси знала, что ее сын рожден, чтобы выживать. Должно быть, это была фамильная черта. Они с Томом перешли через мост, а Стиви спала и видела во сне звезды. Теперь грузовики и джипы заполнили весь инферно. Несколько вертолетов неуверенно кружили над оставшимся основанием звездолета. Впоследствии инженерные команды сочтут невозможным разделить его на части или же сдвинуть с места. Все ушли. На мосту осталась только одна фигура. Безвольно опустив руки... Коди не сводил глаз с изуродованных останков своего мотоцикла «Хонда». Его старая подружка тоже погибла, а мост казался растянувшимся на сотни миль. Рик оглянулся и остановился. «Прихватите сестренку», — сказал он Мендосе, и тот помог Миранде дойти до грузовика. Потом Рик захромал обратно и остановился, выжидая. Коди нагнулся, поднял кусок оплавленной выхлопной трубы и позволил ему снова с лязгом упасть на мостовую, будто это был совершенно ненужный хлам. «Я слышал, ты неплохо обращаешься с инструментом», — сказал Рик. Коди не отвечал. Он сел, подтянув колени к груди. «Да идешь или нет?» Коди молчал. Потом, после длинного судорожного вздоха, сказал «нет». Рик, хромая, подошел еще на несколько шагов. Коди отвернулся. Рик заговорил было, но только для того, чтобы заполнить паузу. Он не знал, что говорить. Потом его внезапно осенило. «Сегодня последний день занятий. Что скажешь? Думаешь, мы закончили?» «Оставь меня в покое. Шагай дальше!» Коди махнул в сторону «Инферно». «Коди, тут сидеть бесполезно». «Или пойдешь на шибе, или кто-нибудь явится за тобой!» «Пусть являются!» — крикнул Коди, оборачиваясь крику, и тот увидел бегущие по его щекам слезы. «У меня батя умер! Ты что, не въезжаешь?» От крика начало саднить горло. Слез было столько, что Коди ничего не видел. «Умер мой батя!» — повторил он уже спокойнее, словно в первый раз до конца понял это. Все, что произошло в звездолете Кусаки, было путанным и смазанным. Коди предстояло потратить немало времени, чтобы разобраться. Но парнишка довольно ясно помнил лежавшего перед ним отца, который держался за жизнь достаточно долго для того, чтобы взглянуть на выцветшие фото. Коди было пусто и тоскливо. Он никогда даже в самых диких снах не думал, что когда-нибудь станет тосковать по отцу. «Да, умер», — согласился Рик, подходя еще на пару шагов. «Вот что я тебе скажу. Наши жопы спас твой старик. То есть я знал его не слишком хорошо, но на тот свет он отправился ради нас, точно, и ради Дефин тоже». «Герой», — сказал Коди, — Несмотря на слезы, он рассмеялся и был вынужден вытереть нос. «Мой батя — герой! Думаешь, на могиле так и напишут?» Безумная улыбка Коди пропала. Он понял, что хоронить некого. «Тела нет». «Думаю, могут», — ответил Рик. «Ага, может и так». Коди наблюдал за восходом. С тех пор, как он, сидя на качалке, считал тупики — Прошло двадцать часа. Теперь он чувствовал, что стал старше, но не слабее. Да, отец умер, деться от этого было некуда, но мир нынче утром казался иным, более просторным. Жизнь предлагала вторые шансы и новые начинания. «Вчера ночью мы сделали по-настоящему важное дело», — сказал Рик. «Люди, может, даже и не поймут, но мы-то будем знать». «Может, этого довольно?» «Угу!» — Коди кивнул. «Наверное. Как думаешь, что будет с Инферно?» «Думаю, он еще немного протянет. А Краина тоже. Дай только народу выяснить, что тут приземлялось. Ну ладно, никогда нельзя знать, что будет завтра». Рик шагнул вперед и протянул руку. «Хочешь, пойдем на ту сторону прямо сейчас?» Коди некоторое время смотрел на смуглую руку с обожженной веревкой ладонью, потом вытер глаза и шмыгнул носом. Если бы кто-нибудь из щепов застал его в таком виде... «Нет», — подумал он, — «никаких щепов и гремучек, хватит. Это было вчера, а сегодняшний день начинался для обоих ребят прямо тут, посреди моста, в эту самую минуту». Потянувшись, Коди ухватился за эту руку, и Рик помог ему подняться на ноги. Набравший силу солнечный свет, гнал прочь последние тени. Мужчины перешли через мост вместе. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2017 года. Звукорежиссер Андрей Панкрашкин читал Андрей Панкрашкин.